Глава 42 Фиолетовые блики салонной подсветки отражаются в глазах Петра, придавая ему сходство с героем вампирской саги. Мне понравилось ходить с тобой в кино. Нужно будет как-нибудь повторить. Повторим обязательно. Я намеренно делаю тон приятельским и, для верности, зеваю, чтобы наверняка исключить попытку поцелуя. Спать хочу жутко. Завтра рано вставать. Ещё полгода назад я бы не раздумывая дала шанс Петру и его ухаживания. Он умный, обходительный, умеет шутить и обожает собак. А я уверена, что плохие люди не могут ладить с животными. Но пока, пока во мне так сильна тяга к Леону, что едва ли будет правильным это делать. Петру не нужно дополнительных пояснений. Он достаточно умён, чтобы не плыть против течения. Улыбнувшись, он желает мне спокойной ночи и выражает надежду, что завтра в большой перерыв нам удастся выпить вместе кофе. Из машины я выхожу с улыбкой, несмотря на то, что половину фильма просто смотрела в экран, не в силах избавиться от горького послевкусия поездки с Леоном. Разговор с Эльвирой и мое голосовое сообщение поставили жирную точку в наметившемся перемирии. Мы молча доехали до дома и разошлись по комнатам даже не попрощавшись. Войдя в ворота, первое, что я вижу, ярко-синий кроссовер, припаркованный во дворе. Нахмурившись, я смотрю в телефон. На часах начала 11 Эльвиру так задел факт нашей совместной поездки с Леоном, что она примчалась с ружьем и палаткой на защиту чести суженого? Придушив поток воображения, рисующего картины того, чем они могли бы заниматься в столь позднее время, я ускоряю шаг. Гравий хрустко вонзается в подошву кроссовок. Сердце напряженно стучит. Я не имею права на ревность. Не имею. Сбегала на свидание. От неожиданности я останавливаюсь, как вкопанная. Из полумрака уличной террасы материализуется изящная фигура в сером пальто. Поднеся к курительный гаджет, Эльвира выдувает ванильный дым и меряет меня изучающим взглядом. И ведь что-то они в тебе находят. Пётр в прошлом году с дочерью Конюхова встречался. Может, мужчин время от времени тянет на провинциальную экзотику? Я знаю только Фёдора Конюхова. Бормочу я, более всего ошарашенная фактом, что идеальная Эльвира позволяет себе курить. И я не из провинции. Родилась там же, где и ты. Возможно, даже в том же роддоме. Это вряд ли. Но если уж тебе удалось охомутать Петю... Не упусти шанс. Голос Эльвиры становится ледяным. И не вздумай лезть к Леону, поняла. Это мое последнее предупреждение. С каждой секунды ее образ неприступной снежной королевы трещит по швам. Никакая она не снежная и неприступная. Обычная неуверенная в себе деваха, которая не поленилась подкараулить меня во дворе, чтобы отвести угрозу от своих нездоровых отношений. А Леон тебя что, не слушает? раз уж понадобилось угрожать мне. Ласково уточняю я. «Леон меня прекрасно слушает и слышит!» Возмущенно верещит Эльвира. «У нас с ним полное взаимопонимание, а вот ты по какой-то причине продолжаешь ему навязываться!» «Ты несешь чушь. И про то, что я кому-то навязываюсь, и про ваше взаимопонимание. Вместо того, чтобы нападать на других, лучше покопайся в себе. И, может, это не мое дело, но...» «Ты же, блин, душишь его!» «Все, что тебе важно, — это как ваша пара выглядит со стороны, а на то, что внутри, абсолютно плевать. Как итог, вы оба несчастны. Дочка кухарки будет учить меня отношениям». Выплевывает она, жадно и совсем не изящно затягиваясь синтетическим дымом. «Ну кто то же должен, раз уж твои высокопоставленные родители облажались?» Парирую я. И моя мама не кухарка, а домработница. Кстати, чего ты вечно строишь из себя Примадонну, хотя сама пока ровным счетом ничего не добилась? Возможно, тебе бы тоже пришлось тереть полы и накрывать на стол, не родись ты Морозовой. Эльвира презрительно кривится. Ты настолько недалекая, что даже не видишь разницы между нами. О, я прекрасно ее вижу. Приложив ладони к груди, я сочувственно гримасничаю. Я бы в жизни не опустилась до того, чтобы просить кого-то не подходить к моему парню. Даже в темноте заметно, как щеки Эльвиры покрываются пятнами, а тонкие ноздри трепещут. «Да все в курсе, что ты пробила дно на той вечеринке!» «Дно пробил! Твой мудак-братец, который подсыпал мне наркотик!» Гневно перебиваю я, переходя из стадии раздражения в стадию кровавого бешенства. Уверена, ты прекрасно об этом знаешь, но снова притворяешься, что проблемы имеются у других, но не у вашей элитарной семейки. Не подходи к Леону, поняла?» Чеканит Эльвира, перестав утруждать себя аргументами. «Не заставляй меня подключать отца!» Я со вздохом закатываю глаза. «Господи, какая ты жалкая! Под венец вы Леона погоните пинками!» И вот здесь, на лице Эльвиры, проступает торжествующая улыбка. Она даже делает шаг вперед, чтобы я наверняка расслышала сказанное. Свадьба состоится через три месяца. Дата уже утверждена. Медовый месяц мы проведем на Капри и с детьми тянуть не планируем. Это так, к сведению. Как думаешь, Леон будет хорошим папой? Я думаю, что тебе нужно привести голову в порядок перед тем, как начать размножаться. Бормочу я, внезапно ощутив сильнейшее удушье. То ли потому, что представила, каким несчастным станет ли он в браке, то ли потому, что знаю, какой несчастный стану я, когда он окончательно и бесповоротно женится. Спасибо за увлекательную беседу. Я пойду спать. Не глядя на Эльвиру, я устремляюсь к входной двери. Мечтая очутиться в своей комнате, и моментально отключиться. «Свадьба через три месяца! И скорые дети!» Это слишком сокрушительная информация, чтобы так запросто ее переварить. «Ты меня услышала!» Несется мне в спину. «Не заставляй меня портить тебе жизнь!» Вместо ответа я выставляю перед собой средние пальцы. «Да пошла ты, бояра не от Морозова!»